Глава 70. -е. Эрик Браво выскочил из машины и одним движением выдернул из-под сидения свой винт. Едва поспевая за Эриком, выскочил Тоби Крейцер. Он размахивал охотничьим пневматическим карабином и едва не задел кипевшего от ярости лейтенанда Гиршема. Гиршем командовал и ругался одновременно, расталкивая Нила и Понтаума, своих непосредственных подчиненных. Он считал их слишком медлительными, Однако взятые на прокат семеро оперативников казались ему вообще неуправляемыми. Но что делать? Это были люди из других отделов. Пусть недостаточно проворные, но вполне годившиеся на роль пушечного мяса. «Давайте, давайте, ребята, не позволяйте ему оторваться», погнал Гершин вперед чужую семерку, а своим людям дал знак не высовываться. Однако оперативники вовсе не горели желанием подставляться под огонь и лезть в тупик, где засели Янг Бристоль и его люди. Десятки глаз из всех окрестных домов с интересом наблюдали за действием полицейских. Кто-то желал им удачи, кто-то верной смерти, но все зрители однозначно завидовали жильцам дома 38А, которые могли видеть не только перемещение полиции, но и предстоящий бой с бандой Бристоля. Где-то наверху хлопнула форточка. Тоби Крейцер вздрогнул и вскинул свой карабин. Однако это была ложная тревога. Любопытная старуха испуганно спряталась за выцветшей занавеской не понимая, что секунду назад рисковала жизнью. Крейцер перевел дух и двинулся вслед за Эриком. До угла уже добрались двое из привлеченных полицейских. Они по очереди выглянули в тупик и знаками показали Гершему, что вояж в ловушке. «Почему невозможно?» «Ну так зайдите не поперек, а вдоль тупика!» кричал в рацию лейтенант. «Мне что, вас учить надо?» «Что значит короткий?» 80 метров, ну 60. Вам всего-то нужно выпустить одну ракету!» «Остальное мы сделаем сами!» На взмокшем лице Гиршема отражался смысл того, что ему говорили пилоты вертолета. В конце концов, он зло сплюнул себе под ноги и убрал рацию в карман. «Короче, так, ребята, вертолет ударить по машине не может. Говорят, не успеют прицелиться». «А зависнуть нельзя было. Но а то он и вертолет», — подал голос Эрик. «Они боятся, что у Бристоля есть лаунчер, и его люди собьют вертолет». «Вертолетам жалко, а нас нет», — заметил Тоби Крейцер. «Как тебя зовут, парень?» — спросил Гиршем стоявшего рядом бойца. «Ты Клинский, сэр?» «Так вот, ты Клинский. Быстро преодолеваешь эти 30 метров и прячешься в нишу, понял?» «Да, сэр. Потом мы открываем огонь, а ты перебегаешь в следующую нишу. Понимаешь, о чем я?» «Да, сэр, понимаю. Тогда выполняй». Ты Клинский вдохнул побольше воздуха и, выпучив глаза, рванулся к стене. «Пять метров, 10, 15. 25. В этот момент прозвучал одиночный выстрел. Тыклинский кубарем залетел в нишу и, вжавшись в стену, страдальчески скривился, показывая на свою ногу. Над самыми крышами прошел вертолет, и сразу же ожила рация Гиршема. «Лейтенант, если хотите успеть, поспешите. Они долбят стенку коллекторного узла». «Большое спасибо», — сухо поблагодарил Гиршем и бросил взгляд на Тыклинский, который разрывал зубами упаковку бинтов. «Хорошо, хоть не убили», — подумал лейтенант, и, обведя взглядом своих бойцов, остановился на рослом горбоносом парня. «Давай теперь ты, друг. Нужно бежать быстрее, чем ты, Клинский». Горбоносый кивнул. «А ты, Эрик, беги в подъезд, высаживай любую дверь и готовь выгодную позицию. Ты понял?» «Уже бегу», — вскочил Браво и помчался к подъезду дома 38А. «Сэр, я тоже могу махнуть до противоположной стены», — неожиданно для самого себя предложил Тоби Крейцер. «Ну, давай, парень», — пожал плечами Гиршем. Только, может, бросишь свой карабин и возьмешь чего-нибудь полегче? Нет, сэр, мне с ним привычнее. Ну хорошо, Нил, Понтаум, вы у нас хорошие стрелки, поэтому как только ребята побегут, открывайте огонь. Не дайте Бристолю и его людям спокойно работать. И так все остальные к стене и не мешать. Люди встали на позиции, и по команде Гиршема, и парень, а вслед за ним и Крейцер, побежали к спасительным нишам. Нил и Понтаум тотчас выглянули из угла и открыли огонь по пассажирам вояжа. На этот раз все прошло благополучно. Несмотря на плотный огонь банды Бристоля, полицейские добежали до ниши, а крейцер даже ухитрился пальнуть из своего карабина. «Ты, ты и ты!» — выбрал следующую группу лейтенант. «Сделайте то же самое!» В этот момент рядом хлопнула разрывная пуля. Нил ойкнул и схватился за лицо. Фонтаум тут же прекратил огонь и приподнял прижатую ладонь Нила, чтобы посмотреть, куда его ранило. «Что с ним?» — забеспокоился Гиршем. Нил был ему симпатичен. «Ничего страшного, череп целый, только шкуру на лбу посекло», — пояснил Пантаум и начал распаковывать бинты. А Нил выдал из себя улыбку, морщась от стекавшей по лицу крови. «Ну-ка, ребята, в сторонку, теперь я сам буду прикрывать», — пояснил лейтенант очередной команде бегунов. Он встал поближе к углу, приготовил автомат и скомандовал. «Пошли!» Полицейские помчались, что есть духу, а Гиршем выглянул из-за угла и начал бить под нищу машины туда, где было заметно какое-то движение. Почти одновременно с лейтенантом открыл огонь и Эрик Браво, который, наконец, ворвался в чью-то квартиру. Судя по тому, как яростно отвечали ему бандиты, Эрик занял очень хорошую позицию. Тем временем Понтаум стянул Нилу рану и залепил ее пластырем, затем тронул лейтенанта за плечо. «Давайте, сэр, я сменю вас». Пользуясь тем, что люди Бристоля отвлеклись на Эрика Браво, Тоби Крейцер пробежал вперед на две ниши и оказался в каких-нибудь 30 метрах от изрешеченного корпуса вояжа. К примеру, Тоби последовал еще один полицейский, но получил в грудь пулю, которая, судя по всему, пробила бронежилет. Гершем видел, как раненый пытался отползти обратно в нишу, но не мог. Очевидно, ранение было тяжелое. Лейтенант ждал, что раненого вот-вот добьют. Но, видимо, бандитам было не до того. Они отстреливались только от Нила, Пантаума и Эрика брава Нил на несколько секунд прекратил стрельбу и, поменяв пустой магазин, сказал. «В одного я попал, сэр, это точно». Громко бухнул пневматик Тоби Крейцера. Тоби повернулся к Гиршему и показал пальцами букву «В» — победа. «Стало быть, он тоже кого-то зацепил», — решил Гиршем. «Ладно, ребята, выпустим еще по магазину и на приступ, а то эти твари уйдут в коллектор».